Спешу сообщить, что слуга ложного бога раздул таки пламя творца в своей черной душе и спешно наращивает силы, даруя вечность и привязывая смертных созданий к ткани мира. «Опасен жрец необычайно, угрозу несет великую, делу света и порядка мешая, по делам своим грязным смерти достоин лютой, другим в назидании и нам на пользу, пока мал и слаб, не составит труда это деяние славное». «Преклоняя колени смиренно, вопрошу» помнит ли сияющий я своем обещании одарить меня после великой победы собственным обрыв текста сообщения бац Удар тяжелой когтистой лапы, и тело несчастного мастер Лутера улетело на десяток шагов, нелепо размахивая руками и возмущенно вопя. «Беспредел! Ниндзя Лутер!» «Мое!» — прорычал Асмадей, склоняясь к туше поверженного Верена. «Сбежать козлорогий не смог». Правила смертельного поединка были приняты обеими сторонами и скреплены астральной печатью развоплотившегося вестника. Когти Верховного бессильно царапнули доспех поверженного врага, отказываясь погружаться вовнутрь и извлекать добычу. «Дюжина пьяных экзорцистов!» Потрясенно выругался Асмодей. «Что за...» Я интеллигентно постучал костяшкой пальца по очерненному мифрилу на коленника, выше просто не доставал, как-никак, а в боевой ипостаси демона было не менее 6 метров роста. Алло, уважаемый, у нас так не принято. Вы теперь часть Альянса, к тому же присоединенная к Рейду, а у него свои жесткие правила, извольте соответствовать. Осмодей резко повернулся, глянул на меня сверху вниз, разъяренно фыркнул серным дымом из раздутых ноздрей. «Мне нужен его доспех», — проговорил Осмодей, тяжело выдавливая слова и кромсая черные губы белоснежными клыками. «Да, эта форма у него явно не для переговоров». Верховный, ты бы сменил и постась, неудобно же. Погоди, не кипишуй. Сейчас урегулируем. Торопливо махнул рукой мастер лютеру. Урон союзнику Аплиуха демона не нанесла. Так, ободранные клочья шкуры и минорные проценты жизни стёртые обозальтовый наждак. Возмущённый до глубины души Лутер в образе коренастого гнома с феноменальной грузоподъёмностью и запредельной алчностью деловито шагнул к телу поверженного Верена. Недобро зыркнув на Асмодея, он бесцеремонно попытался отодвинуть его в сторону. Однако Верховный даже не шелохнулся, несмотря на то, что уже успел трансформироваться в нечто более компактное. Чуть за два метра ростом и пару сотен кило весом. Злобно сплюнув, гном приступил к священнодействию Не каждый день ему приходилось шмонать супербосса. Подражая пианистам и хирургам, он тряхнул кистями рук и, закатив глаза, погрузил пальцы в тушу. Я незаметно сглотнул вязкую слюну. «Вот она!» «Сила незнания. Мастер спокойно и борзо относится к демону, как к обычной союзной неписи. А вот я, по недавно заведенной привычке, успел сделать запрос в интернет-сервис по всем ключевым именам инфернальной верхушки. Пока народ приходил в себя после замеса, воскрешался, разыскивал могилки, делился скринами и жадно следил за логами лут-чата, я пролистал полученный инфопакет. И стало мне браться так сцикотно, до дрожи в коленях и шанса оконфузиться, лично получив объявленную награду в виде ночного горшка полного золота. Ибо все мои обострившиеся чувства Умение отличать неписей и ощущать искры душ испуганно пили Это не кусок программного кода и даже не умелое лицедейство иск Ина, а реальная аватара древнейшей твари из ада. Строки справки плыли перед глазами. «Асмадей! Асмадай!»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 мстительных дьяволов, начальник всех игорных домов в аду, пятый из десяти архидемонов в Каббале. Оставалось лишь надеяться, что с ним произойдет то, чего так опасается павший по отношению к своей персоне. Миллионы инфантильных игроков своим пофигистичным поведением и ровным потребительским отношением, без ужаса и преклонения, а с одним лишь желанием покопаться в потрохах босса, сгладят и кастрируют его характер, формируя нечто новое, условно-безопасное. «Есть! Девять тысяч монет! Братцы, охренеть!» «Новые деньги! Мефриловые! Да еще с портретом неназываемого! Во дела! Красивые такие, фиолетовые! 9 кило чистого металла! Это ж сколько по курсу золота получается! 90 кусков? Так? Неплохо! Дальше! Нагрудник боли и браслеты боли! Часть сета зерцала боли! Два предмета из пяти! Ну и печать призыва Верена! Все предметы артефактные!» Лутер захлебываясь в опил, скидывая в чат кликабельные картинки содержимого тушки. Альтернативная валюта в пику стремительно исчезающему золоту. Это полезно и хорошо. Последнее «прости» от админов. Или мир сам выкручивается как может. Интересно, примут ли светлые монету с портретом павшего? Или деньги не пахнут? через мгновение радостные выкрики сменились гулом разочарования предметы шли с расцевым ограничением только для демонов одна лишь печать призыва радовала маркером все на все однако на нее благоразумно никто не претендовал арты способные воздействовать на игровую реальность открывать порталы баффить рейды или как сейчас Раз в полгода призывать Верена, однозначно падали в копилку мощи клана. «Где остальное?» — сдавленно прорычал Асмодей. Гном, бережно укладывающий добычу в торбу, успокаивающе похлопал демона по спине. «Релакс! Три арта с одной тушки — это ж фарт «Благословенный свет!» грязно выругался осмодей Ухватив икнувшего от неожиданности гнома за шкирку, он с легкостью поднял его в воздух и встряхнул, как нагадившего котенка. «Дай сюда!» Я выдохнул, собирая волю в кулак, выцепил из сознания заекаренный образ, первый после неназываемого, набычился выдвинул нижнюю челюсть вперед. Сознание уже привычно накрыло дозой озверина, Планка с грохотом упала. «Стоять, гнида рогатая! Оборзел, кастрирую нах!» Фигура князя Ада оскорбленно полыхнула. Демон взревел и рывком отбросил в сторону несчастного гнома. Кисель времени заметно загустел, И я четко увидел летящий в мою сторону кулак на глазах, покрывающийся колючими пластинками брони. «Бум!» Громыхнуло. Словно подорвалась связка светошумовых гранат заря, ударной волной размазывая в кашу тело Верена у наших ног. Остекленевшие глаза демона смотрели на мои пальцы — перехватившие в полете и сжавшие его кулак. Крак! Хрустнули сминаемые кости демона, очки святости резко просели, раскалился загнанный под кожу амулет неназываемого. Вроде уцелел. Принимая удар на раскрытую ладонь, я вообще опасался, что кулак твари расшибет его в дребезге. Поддаваясь яростной волне и действуя на инстинктах, я выхватил из инвентаря посох ненависти, клацнул стопором пружины, эффектно выбрасывая адамантовое лезвие и упирая острие под подбородок оцепеневшего монстра. Лопнула кожа, черная струйка крови заструилась по розовому клинку. Взвыла и счастливо зачавкала заключенная в кристалл душа демона. И мне было наплевать, что игровая механика не позволяет наносить урон союзнику, ибо право имею. А вот теперь на лице Асмодея гримаса боли и удивления сменилась истинным страхом. Покидающее тело — сила, наливающийся тьмой — кристалл, Безумный смех заключенной в ней души. Князь Ада вновь почувствовал себя на пороге забвения. Он отшатнулся, доламывая кисть, но выдергивая голодное жало из собственного горла. «Убери! Я понял! Союз равных!» Скриншот. Щелчком убрал клинок, игнорируя возмущенное бормотание посоха. Обернулся, оценивая тысячу распахнутых в изумлении ртов. Скриншот. Вновь взглянул на Асмодея. Тот раз за разом делал пасы рукой, бормоча исцеляющее заклятие. Маленькая, но очень болезненная ранка затягивалась неохотно, сопротивляясь магии и оставляя на шее звездообразный шрам. Придавил демона взглядом. «Запомни, ты — член Альянса, а я его — глава. Ты принадлежишь тьме, а я — первожрец пантеона. Ты крут, но я на порядок круче. Не стоит со мной ссориться, гораздо выгодней дружить». Осмодейн набычился пробурчал. «Мне нужен доспех Верена!» «Впереди долгая битва за трон владыки огня!» Я кивнул. «Ты мой союзник. Взаимопомощь — часть договора. Вполне может статься, что именно наши клинки вознесут тебя на трон, если... если это будет выгодно нам обоим, понимаешь? Не греби все под себя. Это проходит только один раз. Работай на команду!» Демон дернул щекой, с трудом принимая логику противоестественного. Затем заговорил, «Зачем тебе демонический доспех? Его тысячелетиями носил фельдмаршал Ада. Он видел столько крови и так пропитался эманациями инферно, что за считанные месяцы искорежит твою душу, превращая в безумного изгоя». «Ты перестанешь быть эльфом, но так и не превратишься в демона!» Прислушивающийся к разговору гном вздрогнул. Его пальцы помимо воли заскребли по застежке безразмерной сумки, словно за плечами у него висел фонящий ядерный реактор. «Дай сюда!» Я требовательно мотнул головой, и догадливый мастер в темпе открыл окошко торговли, сбрасывая стрёмную добычу. «Ну а что? У нас еще те дикие и честные времена, когда король лично ведет армию в бой на острие атакующего клина. Поневоле задумаешься, стоит ли начинать очередную войнушку, посылая солдатиков на смерть? Ну а мне приходилось соответствовать, личным примером демонстрируя лихую удаль и бесстрашие, в какой-то мере игровой социум регрессировал, откатываясь к понятиям средневековья. И сравнивая происходящее с эрой дикого капитализма, я не был уверен, что мне стоит расстраиваться. А уж насколько материальна и весома вера в удачу своего Сюзерена, и говорить не приходится. Вон, веты, тему вкурили, вечно готовы упасть на хвост детям ночи, И ведь не скажешь, что ошиблись. В профите, парни, вон как жарко высчитывают рейд-поинты, на свою долю добычи. Плюс по итогам похода практически все бойцы апнулись минимум на уровень. А некоторые задохлики вроде меня на все три. Вижу довольно улыбающегося черепа. Клан вновь вернул утерянную было одиннадцатую строку в рейтинге боевой мощи ру-кластера. Я повернулся к мрачному демону. «Осмодей, выполни свою часть договора. Отпусти пленные души, верни тела, и в зачет части добычи получишь нагрудник боли. Извини, но за просто так браслеты отдать не смогу». На полторы тысячи народу всего три артефакта, и из боссов один лишь Верен попал под каток рейда. Верховный оживился. «А на обмен!» «Вот лично тебе, что нужно?» Я глянул по сторонам. Копошились сотни усталых бойцов, звенела походная кузница, правя покоцанную экипировку. Весело шел процесс мародерки и дележа, трэшевого лута, на который зазорно тратить рейдовые единицы. «Хммм, Сюзерен, говорите?» до да меня просто не поймут, посчитают за слабака, если я тут разведу демократию с голосованиями и не отожму по итогам похода персональный трофей». Смачно хлопнув демона по плечу, весело произнес. «Ну, пойдем в цитадель, поговорим, заодно и пленных освободишь». «Гостеприимный ты наш!» «Командир!» Уже в спину негромко окликнул мастер Лутер. «Что?» «А с камнями душ что делать? Но у дроп все же, а желающих больше сотни...» Я подобрался. «Сколько упало? Какие?» «На 3240 тел! Всего 16 камней уровни 300 плюс! И это еще повезло! У демонических созданий душа едва держится в теле! Удвоенный дроп!» А то обычно по итогам рейда народ грызется за пару-тройку камней. Очередь, как к дамскому туалету в кинотеатре. Годами ждать можно. Хомяк в порыве алчности принялся трясти мои ребра, словно заключенный прутья решетки. Требую отжать, подмять и спрятать ценное добро. Я же смотрел несколько дальше. В настороженные глаза некромантов и рыцарей смерти рейда, ожидающих решения лидера. М да Борзеть нельзя. Вот тут точно не поймут. Провести полевой аукцион прямо сейчас. Половину камней за РП, половину за золото. Я участвую на общих основаниях. Выполняйте. Есть! Вытянулся в струнку повеселевший гном, подмигивая страждущим и тайно демонстрируя большой палец. На подсосе он у них сидит, что ли, откаты принимает. В принципе, особо приближенное к руководству в какой-то мере может влиять на решение, замолвив в нужное время нужное же слово. А вот лут-логи я на всякий случай проверю. Арендую у ветов семён Андреевича, пусть поковыряется чуток, мне крысы на ключевых должностях не нужны. Уже на ходу сбросил приват младкору попросив сделать за меня ставку на аукционе и гарантированно выиграть один из камней. «Ну не могу я без козырей и спецрезерва ГК!» «Мы едва успели дошагать до ворот цитадели, как в полусотни шагов от нас, прямо из воздуха вывалился респаунившийся комок нервов. Проклятый американский рендом!» Тварь хлестнула волной боли, пошатнулся даже осмодей и уже привычно запричитала «Бо-бо, и хочу жрать!». Затем учуяла невдалеке тысячи кусков теплого мяса, облегченно застонала и заторопилась к нам, щедро транслируя окружающим свои ощущения. «Напильником по больному зубу. Ага. Ненавижу!» — рявкнул демон, выбрасывая вперед руку и метая в монстра солидную порцию жидкого огня. «Эффект боеприпаса объемного взрыва. Бум!» «Ляп-ляп-ляп!» Кровавая каша градом оросила землю. «Ненавижу!» — повторила Осмодей. «Всегда бьют под руку и в самый неподходящий момент. Увидишь, где такую тварь дави, не задумываясь. Я в долгу не останусь». «Внимание! Доступно новое задание. Чистильщик Инферно!» Комки нервов, бич плана. От эманаций боли страдают даже высшие существа. Из-за внезапных ударов количество сорванных ритуалов, испорченных свитков и драгоценных артефактов не поддается исчислению. Уничтожайте тварей, где только можете, и предоставляйте в виде доказательства добытые споры. Награда. Единица опыта – словно за повторно уничтоженное создание. Награда — улучшение отношений со Асмодеем. Читаю, затем еще раз перечитываю. После заманухи от коварной руаты я стал предельно осторожно относиться к валящимся на голову квестам, тем более к полученным от демона. Вроде все чисто, да и споры эти звенят у меня в инвентаре стеклотарой. 11 штук, как в аптеке. «Это что ж, мне сейчас обломится опыт за убийство эквивалентного количества четырехсотуровневых монстров?» «Принимаю задание. Неторопливо раскрываю горловину сумки». «Не поверишь. Я их тоже не перевариваю. Найдется мне чем тебя порадовать. Давай-ка отойдем за ворота». Мы зашли вовнутрь. Если фишка сработает, то не стоит делать ее достоянием общественности, тем более корейской. Все многоразовые собирательные квесты, в которых можно раз за разом получать опыт, необычайно ценны и редкие. Скоростная прокачка твинков, випов и ключевых персонажей востребована всегда и везде. «Держи!» — я протянул демону первую банку. Тот глянул на содержимое, радостно ощерился и грохнул тару о каменные плиты — Спора липко зашевелилась, как дождевой червяк на асфальте, но тяжелая стопа Асмодея прекратила бренное существование. «Внимание! Вы получили опыт! Ваше отношение с верховным демоном Асмодеем улучшилось!» «Не понял. А где мелодичный перезвон новых уровней? Алло!» «Ах, ё-моё! Я ведь не вышел из состава рейда!» Выглянул в приоткрытую створку. Так и да, народ удивленно крутит головами, выискивая, откуда прилетела халява, да еще с фракционным бонусом. Блин, спалился. Бросаю команду в штабной чат. «Парни, я на минуту выйду из состава. Временный зам — Младкор!» Быстро перекидав галки в панели управления, повысил Алексея и покинул рейд. Протянул вторую банку. «Принимай!» «Внимание!» Вы получили опыт. Ваше отношение с верховным демоном Асмодеем улучшилось. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 84. расовый бонус – интеллект плюс один. Классовый бонус – сила плюс один. Телосложение – плюс один. Доступны 5 единиц характеристик – У вас 20 нераспределенных единиц характеристик. Доступна одна единица таланта. У вас 9 нераспределенных единиц таланта. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 85. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 86. Поздравляем! «Вы получили новый уровень, текущий уровень девяносто три». «Охренеть, дайте две. Девять уровней за секунды. Па-бам!» «Кто сказал халява и читерство?» «Купите портал за двести тысяч долларов, наймите рейд в пару тысяч душ, пошарьтесь денек по инферно, поскрепите зубами под ударами комков нервов, ну а дальше все совсем просто. Завалите Верена». Закорешуйтесь со смодеем подставьте его под болевую волну и получите квест как два пальца правда так еще 9 банок боюсь даже калькулировать результат поздравляем вы получили новый уровень текущий уровень 102 поздравляем вы получили новый уровень текущий уровень 110 поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 118. Поздравляем! Получено достижение «Вечная память». Вам удалось подняться на 50 уровней и ни разу не погибнуть. Награда. Слава плюс 10 тысяч. Награда. На месте вашей гибели – Теперь будет оставаться серебряный обелиск, неуничтожимый в веках. Внимание! Ваш уровень славы превысил 33 тысячи единиц, и вы достигли седьмого уровня известности. Друг королей. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 126. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 134. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень 148. Поздравляем! Получено достижение «Живая легенда». Вам удалось подняться на 75 уровней и ни разу не погибнуть. Награда. Слова плюс 15 000. Награда. Когда вы погибнете, если вы... Вы никогда не погибнете, но если вдруг... Об этом узнает весь мир. Серверное сообщение донесет весть до самых отдаленных уголков. Светило на минуту скроется за тучами, и даже самые черствые палачи зарыдают, словно дети. Внимание! Ваш уровень славы превысил сорок восемь тысяч единиц, и вы достигли восьмого уровня известности. о вас мечтают принцессы. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 155. Внимание! Вы получили опыт. Ваше отношение с верховным демоном Асмодеем улучшилось. Поздравляем! Вы получили новый уровень. Текущий уровень – 161. Рассовый бонус – интеллект плюс один классовый бонус сила плюс 1 телосложение плюс 1 доступны 5 единиц характеристик У вас 405 нераспределенных единиц характеристик Доступна одна единица таланта У вас 86 нераспределенных единиц таланта. От избытка эмоций я пошатнулся, слепо зашарил под задницей, прицеливаясь на чтобы присесть, и с тоской, вспоминая свой колченогий табурет, бережно сохраненный в рабочем кабинете суперновы. Легенда, принцессы, друг королей, 161-й, етить его уровень! Ух, как раскидаю вечерком характеристики, да как забурею, родная мать не узнает. Асмадей, понимающий, усмехнулся. На этот раз гораздо дружелюбней. Аватар он или нет, но бонус фракционных отношений явно пошел на пользу. «Идем. Освободим пленников. Заодно поглядишь на мою коллекцию. Никому раньше не показывал, но к тебе. Чувствую особое расположение, да и похвастаться хочется». Массивная дверь в арсенал Стойки с оружием, потайная плита на полу, уходящая в промозглый холод лестница. Демон смело ступает на влажный камень и начинает спускаться в кромешной тьме. Мне света явно недостаточно, навернуться и опозориться неохота. Достаю из инвентаря факел истинного пламени, активирую в максимально ярком режиме. Испуганные тени шарахаются в стороны, подземелье озаряется живительным светом. Асмодей резко поворачивает голову на все 180 градусов в противоход движения тела. От неожиданности я чуть не роняю факел. Лицо демона покрыто вязью чешуи, голубые клыки со скрипом выдвигаются из челюстей. Верховный мгновенно оценил ситуацию, укоризненно покачал головой, в полголоса упомянул дюжину экзорцистов нетрадиционной ориентации и остановил боевую трансформацию. Затем взгляд его зацепился за факел. Лицо по неволе расплылось в улыбке, словно у человека при взгляде на милого котенка. Демон протянул когтистую лапу и запустил ее прямо в огонь, который тут же заплясал между когтистыми пальцами, ласкаясь и тихо урча. Уж не из адовых ли родилось истинное пламя? Чем оно является для Асмодея? Солнечным зайчиком, невесть, как попавшим в подземную темницу? Не знаю. Внимание! Спонтанный апгрейд предмета. Улучшение дожезла истинного пламени. Некоторые артефакты усиливаются со временем. Умеют аккумулировать крохи энергий, принимать добровольные дары или отбирать их силой. Эффект. Струя Огня. Урон регулируемый до 1100 единиц в секунду. Время работы вариативно 11 секунд в пиковой нагрузке. Емкость заряда 5500 единиц маны. Скорость самостоятельной перезарядки 55 минут. Уникализация. Единственный на весь мир. Эффект. Жезл избран как стартовый компонент сета. Соберите еще шесть факелов истинного пламени для улучшения предмета до посоха. «Ты это... погладь его еще немножко», — на всякий случай попросил я. «А вдруг снова апнется или клонируется...» «Огнеметов мало не бывает. Я прям-таки представил себе уходящую в горы группу бойцов с тубусами РПО «Шмель» у «Жезл», притороченными за спиной поверх блестящих пластин брони. Фантасмагория!» Демон иронично хмыкнул, вновь повернулся спиной, и мы зашагали вниз в свете не потерявшего полезной функциональности «Жезла». Причем, если раньше я выкручивал яркость до максимума, то теперь сдвинул ползунок в настройках едва ли на десятую часть. Ух, чую в моих руках еще тот прожектор ПВО. Нижний этаж. Круглый зал, метров 20 диаметром, украшенные мозаичными плитками древние стены без единого дверного проема. Осмодей отстучал по разноцветным камушкам затейливый кот. Синий, синий, белый, красный, чёрный. Дальше я сбился. Да и без толку оно. Одним паролем дела не ограничилось. Из стены выскочила игла, проколола палец демона, смачно хлюпнула. ДНК, что ли, проверяет? Сплошные секреты, потайные двери. Небось, и клады под каждым булыжником имеются. «Кстати!» «Давно хотел испробовать полузабытую обилку. Не зря же я пупок рвал, до да слезы дракона утирал!» Пока демон возился у двери, сражаясь с многоуровневой системой свой-чужой, я активировал уже покрывшиеся паутиной безвестности умение «Драконья нус где тут бесхозное золото в радиусе тысячи шагов?» «Да, Глеб, ты мудак». У «Тебя в голове такое сокровище, а ты запихнул его на дальнюю полку». Зрение переключилось в режим «Матрицы», высвечивая весь драгметалл в округе, причем не только золото. Адаманта -то ни у кого не оказалось, а вот мифрил на доспехах моих воинов ярко сверкал фиолетовым светом. Тускло мерцало серебро, полыхал золотой каркас цитадели. Именно так, каркас. Все строение было пронизано тонкими нитями мановодов, точно такими же, как у топовых големов. Системы управления, безопасности, освещения, ловушки, накопители – все это аппетитно жрало энергию. В принципе, нет проблемы запитывать артефакты дистанционно, перебрасывая микроканалы по мере надобности. Но КПД сего действо не особо радовало, год за годом – Манапотери копились и достигали чудовищных величин. А ведь при осаде именно этих 20% утечки может не хватить в самый критический момент. Поэтому везде, где это возможно, артефакторы и архитекторы стремились протянуть тоненькую золотую жилку. Благограмм драгоценного металла настолько пластичен, что растягивается в двухкилометровую нить. Так вот, Замок Осмодея не был исключением, и сейчас все его коридоры, залы, артефакты, ловушки, скрытые проходы сверкали перед моими глазами золотым каркасом. Кстати, потайных дверей в подвале было целых три. Демон топтался у центральной, правая вела к залу с алтарем или еще чем-то могущественным, туда шел мановод толщиной чуть ли не с мизинец». «Ну, а левая скрывала за собой казну. Тон — этак пять серебра, причем в слитках. Вот только почему не золото? В инферно тоже дефицит. И сюда добрались проклятые ловкачи. Осмодей, извини, что отвлекаю». «Чего тебе?» Демон раздраженно пнул дверь ногой, и та неожиданно поддалась. Массивный кусок стены устало заскрипел и пополз в сторону, освобождая проход. «Стесняюсь спросить». «А почему ты хранишь казну исключительно в серебре? Это чтобы ловкий вор не смог унести?» Верховный недоуменно наморщил лоб. «Какое серебро? О чем ты? Мы его не любим. Обжигающий металл». «Во, артист!» Я подмигнул и ткнул пальцем. «Ну вот там за дверью. Пять тонн серебра. Слева сокровищница. Прямо...» «Твоя коллекция не знаю чего, а справа что-то жутко магическое, так ведь?» Рука демона непроизвольно дернулась к висевшему на поясе мечу, глаза Верховного сузились в узкие щели, от тяжелого взгляда начала греться броня. «Откуда ты?» «А, впрочем, неважно. Где, говоришь, третья дверь?» Уже догадываясь, что ступил, я вновь очертил пальцем предполагаемый проем. Золотая паутина секретного замка медленно угасала, абилка честно отработала положенную ей минуту. Демон застучал пальцами по разноцветным выступам плиток. Я подсказал. «На одну выше и на две левее!» Асмадей хмыкнул, зыркнул недобро, но послушал. «Как ни странно сработало!» Дефолтный код прошел. ДНК-тест опознал владельца цитадели. Полузабытая дверь радостно исполнила свой долг. «Стой там!» — приказал демон. На ходу, выпуская когти и покрываясь чешуей, он нырнул в темный проем. Через мгновение до меня донесся восхищенный выдох. сто лучевую пентаграмму, Серафимов, зад!» Да здесь металла на тысячу мечей. Кто их только ковать будет? Ох, неужели я смогу вновь увидеть блеск клинков Серебряного легиона? Блин, своими руками клад отдал. Надо отжимать хоть что-то. Могу предложить услуги гномов-кузнецов. Всего за жалкие 20% сделают в лучшем виде. Ну, плюс усушка, утряска, выгорание там всякое. Вынурнувший из хранилища Асмодей выглядел жутко довольным. отряхиваясь с себя паутину, ухмыльнулся. «Тятнадцать. И без всяких там усушек». «Эх, ладно. Свой маленький гешефт я все равно сделал. На всякий случай поинтересовался. А как насчет двадцати пяти процентов нашедшему клад?» «Не зарывайся», — отрезал демон. «Пакелу я твоему помог». «Без меня он бы еще сотню лет выстраивал правильный узор ауры. Ну и на заказе свое поимеешь. Как ты там говорил, не греби все под себя?» Вот зараза, решил подколоть. а «Ну тогда секрет мифрилового хранилища мне нет смысла раскрывать». «Вот нафига я это сказал? В жизни не поверит, что пошутил». «Идем». Асмады сверкнул глазами и кивнул рогатой башкой в сторону центральной двери. «Думаю, у меня найдется. На что обменять секрет мифрила?»